Глава двадцать шестая. Понедельник, двадцать пятая октября. День. «Паромщик Харон объявится через два дня, а я так и не нашла сокровища. Пообещала самому сильному в мире тёмному колдуну то, чего у меня нет». Эта мысль постоянно крутится в голове Квини, подобно припеву жуткой песенки. От переживаний у Квини разболелась голова, А творимый в доме шум только всё усугубляет. Из комнаты гнева слышится громкий вздох, а следом за ним звон разбиваемой на сотни мелких осколков посуды. Потом снова звон, и ещё, и ещё. По этих звуков есть какой-то свой безумный ритм. Вздох, дзынь, вздох, дзынь, и так без остановки. Дверь в комнату гнева закрыта. Но Кви не прекрасно слышит из гостинной всё. Как изабель хватает новую порцию фарфора и разбивает о стенку. По степени громкости можно определить, что становится предметом гнева. Вот пошла в ход хрустальная соусница, потом конфетница, а грохот тяжёлой вазы и звонкий полёт её осколков столь же драматичны, как рождение новой галактики. Раньше Квини восстанавливала посуду при помощи колдовства, но магические способности, как и зрение к старости, слабеют. На то, чтобы сшить всё это особой магической иглой, требуется молодая ведьма. Но где её взять? Отказавшись от идеи восстановления посуды, Квини начала скупать её в больших количествах на местных распродажах. С возрастом и изоль вель становилось всё более спокойной, и Квин не уже не так активно заговаривалась. Можно было, конечно, запереть буфет, но какой смысл? Если Руби всё время забывает, кто они, если её сознание застряло во временах до ограбления, значит, ей никак не вспомнить, куда она спрятала сокровища. А без него Не только развалится сделка с Хароном, от этой мысли у Квини внутри всё сжимается. Ну и все они лишатся особняка, а в купе с ним комнаты гнева, да и всей посуды. Одной богине неведомо, что тогда будет с Тебе. Руби была подстраховочным планом для Квини. Да нет, чёрт возьми, это был единственный план их спасения. Впервые за всё время Квинни всерьёз осознаёт, что они могут остаться без крыши над головой. И куда же им идти? Как быть с Тебби? Урсула находится в гостиной и тоже всё слышит. Пока Изабель не избавилась от гнева, сёстрам нет смысла что-либо обсуждать. Снова что-то разбивается. и Урсула уже начинает потряхивать, словно произошло небольшое землетрясение. Не в силах терпеть всё это, она с трудом поднимается с дивана, упираясь в него обеими руками. Пройдя в угол гостиной, она начинает перебирать пластинки, коих у них огромная коллекция. Найдя то, что искала, она кладёт пластинку на круг, крутит ручку, и аккуратно опускает иглу. Слышится хрип и шипение, а потом игла извлекает из пластинки мелодию. Отгадай мелодию, говорит Урсула, обращаясь к Квини. Это у них такая давняя игра. Из рожка граммофона вырывается звук трубы, и Квини достаточно секунды, чтобы отгадать. Это Hellzapoppin, Луи Армстронга. кричит Квини поверх звуков музыки. Hellzapoppin, в переводе с английского, отжигай. Урсула молча поднимает вверх два больших пальца. Вот уже Луи прохрипел первый куплет песни про готовую обрушиться крышу. Низкий тембр его голоса вибрирует, словно бур, добывающий нефть. Квини не выдерживает и улыбается. качая в такт головой и отбивая ритм ногой. «О, она прекрасно помнит свой 21-й день рождения. Они тогда все вместе полетели в Квинс». Квинс — район в Нью-Йорке. Именно там, в комьюнити Корона, много лет проживал Луи Армстронг. Помнится, Тебби сидела сзади на метле — крепко вцепившись в квини, так как до смерти боялась высоты и отказывалась летать одна. Изобель было всего 15, но уже тогда комната гнева не справлялась с ней. Ярость юной ведьмы была столь неуёмной, что неодушевлённые объекты не давали ей облегчения. И тогда она улетала в город Бродя по пустынным улицам в Надежде, натолкнуться на какого-нибудь злодея и помериться с ним силой. И вот однажды ночью, со сбитыми до крови костяшками пальцев, она выбралась из глухого переулка после схватки с напавшим на неё бандитом. И тут ей повстречался красивый 18-летний музыкант Роско. Поражённый обликом и изовель Кстати, он хотел прийти к ней на помощь, но быстро разобрался, что она в этом не нуждается. Роска рассказал, что на следующей неделе Луи Армстронг даёт подпольный концерт в одном небольшом джазовом клубе. Роска пообещал провести и Изабель, и её друзей. Ох, что это была за ночка. Роска провёл всех сестёр, включая несовершеннолетних и Изабель и Тайбе. После полёта на мётлах девушки прибыли в клуб, раскрасневшиеся и пропахшие ветром. И они отплясывали всю ночь, и от песни «Hell the Poppin» буквально сносила крышу. И вот сегодня, несмотря на общую тревожность, музыка производит нужный эффект и на остальных женщин. Понурые плечи Айви расправляются, напряжение уходит. Глубоко вздохнув, она проводит пальцем по браслету из лазы мандевилла с красными цветками, что тоже помогает восстановить баланс. Лицо Табиты по-прежнему остаётся хмурым, но на пару отметок ниже по шкале хмурости. Урсула снова присаживается на диван и морщится, хрустя пальцами. У неё опять разыгрался артрит. Это не ускользает от внимания сестёр. Ай вероится в карманах, вытаскивает оттуда поочерёдно всякую мелочь, пока не находит баночку с мазью. Она протягивает её Урсуле, и та, бормоча благодарности, начинает втирать мазь в костяшки пальцев. Комната сразу же наполняется ароматом древесного сока. И тут какофония в соседней комнате стихает. Дверь открывается, И в гостиную вваливается, запыхавшаяся от своих экзерсисов, Изабель. Поняв, что никакого праздника не будет, она уже успела снять платье с кожаным лифом, переодевшись в свой привычный балахон. Из растрёпанных волос она вынимает ручку от чашки, бросает её в камин и спрашивает наигранно бодрым голосом: "Ну что? Угостимся коктейлями. Вытирая с лба пот, она направляется к тележке с напитками. А можно мне чашечку чая, желательно жасминового, просит Айви. А мне безалкогольный коктейль, пожалуйста, бормочет Урсула, не поднимая головы и продолжая втирать мазь. Кви не медлит. Коктейль ей бы сейчас не помешал. Но лучше остановиться на чём-то промежуточном. Поэтому для себя она просит кофейный ликёр. Главное, чтобы из-за стресса не разыгралось изжога, а то Айви начнёт впихивать в неё своё жуткое варево из жёлтого вяза. Когда все рассаживаются, все, кроме Руби, продолжающей дремать в сторонке, и Изабель отпивает немного коктейля, и издаёт долгий протяжный вздох Ну и Изабель старается не смотреть на сестёр Какого хрена произошло